Однако в косном мире денежных тузов, опирающихся на силу своего капитала, условности, чванливые благонамеренности и невежества, Бэви Флеминг стала персона нон grata. Как же она к этому отнеслась? С сознанием своего внутреннего превосходства, которые не могут поколебать никакие житейские невзгоды. Те,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 «Ангел мой, божество!» — в упоении вырвалось как-то раз у юного Баудена. «Согласны ли вы стать моей женой?» Беренис поглядела на него с любопытством и сомнением. «Давайте подождем немного с решением этого вопроса, друг мой», — предложила она. «Я хочу, чтобы вы проверили себя, действительно ли вы меня любите».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 К тому же Каупервуд день ото дня казался ей все более привлекательным. Он и в самом деле очень мил, думала Беренис. Он был несравненно интереснее большинства окружавших ее людей. А в нем чувствовалась сила. Беренис была неестественно весела эти дни, словно хотела крикнуть всем «Победа останется за мной!»